песни перевала три по лагерю тянулись десятки тяжелых запахов чат зажженных костров и древесные смолы жареное мясо приречные цветы конский пот разбавленная брага и сырая земля Запахи клубились вокруг Радславы, лезли в рот и нос как бочку с водой уши драконьи невесты заливали звуки треск поленьев разговоры Стук ножа по ветке. Стрека сверчков кваканье лягушек и даже шелест камышей. «Мы еще в княжестве», — поняла родслава, «Поэтому все так спокойно». Разложенный за ней походный шатер, небольшой, но прочный, пах дорогой и пылью. таёха сидевшая напротив, корой и хлебом. хавтора чем-то кислым. От совьен по-прежнему шел запах стали, И вязкого дыма с горькой полынью. пугающий запах, тревожный. Воительница наконец-то шагнула вперед и, скрестив ноги, села к их костерку. Радслава услышала, что сейчас на ее плече не было ворона. Это правда, Гачи Сур, высокогорница, что в твоем племени есть оборотни, а правда, что вы привязывать детей к колесам кибиток? ответила Таёха, и хавтора склонила голову в бок. «Я в это не верить. А верит ли ты в наших оборотней?» «Нет», — резко ответила рабыня. «Небо знает только одного человека, способного взять себе чужое тело». «Ну, это как смотреть», — развеселилась Таёха. «Может, одного, а может и нет. Кто знать?» «Разве в пустоши нет шаманов, которые примеряют на себя кожу животных?» Ровным, ничего не выражающим голосом спросила Савьон. Их автора неопределенно тряхнула головой. «Некоторые из моего народа пытались переселить свою душу, но у них ничего не вышло. Некоторые пытаются до сих пор. Один лишь сарамат змей!» Рацлава откашлялась и почти до груди натянула отрез плотной ткани, которым оборачивала ступни. Пламя костра, разожжённого перед их шатром, приятно постреливало в воздухе. Она потянулась к нему и повернулась туда, где должна была сидеть Таёха. «Вы поклоняетесь Сармату?» «И да, и нет». Высокогорница пожала плечами и пригубила напиток из рога, обвитого едва заметной трещинкой. Среди наших богов есть Молунзе, красный дракон, а есть тхигме, белый. Молунзе огонь, зло и кровь. А тхигме лед, мудрость и вечная зима, лежащая на вершинах Айхаютама. Многие старейшины считают, что оба дракона постася одного бога, единого, как цикл жизни. Таюха поставила рук на поджатые ноги. «Насмешник и хитрец Молунзе строить козни человеческому роду и сам обращаться человеком на полную луну. Раз за разом Тхигме, который возвращаться в людское тело, когда хочет сам мешать ему. Козни Молунзе становиться все страшнее и губительнее, но Тхигме помогать нам, он исправлять их последствия» предугадывать их, убивать, мол, каждое новолетие, но тот возвращаться снова. А что будет, если Тхигми не разгадает хитрость? Миру прийти конец, — улыбнулась Таёха. Это правильно, Раслеев. Однажды так и быть. Однажды, но не сейчас. Савион криво усмехнулась и посмотрела на синеющие в ночи горы гнутые и острые, как зубцы короны. «Подожди-ка, Гачесур!» — возмутилась Хавтора, расправляя сухие и тонкие, словно у девушки, плечи. «Хочешь сказать, что этот ваш Тхагма Кагардаш?» «Хьялма», — упрямо подумала Рацлава. «Старший княжий сын. Так почему ему дают такие странные имена? Хьялма, резкая». Хлесткая, будто ударкнута, будто ожог, оставленный морозом. Богохульники! взвизгнула Хавтора, а Таёха широко заулыбалась и отпила из рога. Кагордаш был слаб, и он умер человеком. А какие-то гачи сур посмели посчитать его ровней с аромату! Да вы, бельгсар ади и илдуш отчера! отесанные, самонадеянные, и это ваша вера! Знай свое место, рабыня! Савьон положила тяжелую ладонь на свое колено, оттопырив локоть. Грозно блеснули глаза. Если ты еще раз оскорбишь чужих богов, клянусь, я вырежу тебе язык. Она была красива и внушительна, воронья-женщина. Тонкий прямой нос. Широкие брови, одна из которых рассечённая. Густые волосы, заплетённые в нетугую косу. Голову окутывал истинный чёрный ореол. И если бы совьён не была так сильна и подобна, многие воины сходили бы по ней с ума. Осаженная хавтора сгорбилась, хотя мгновение спустя ощерила зубы в лукавой улыбке. «Так тому и быть!» «Но я думала, что ширя сармат, драконья невесте, мерзко слушать подобное». «Возможно, сармат человек, а возможно, вечно крылатый ящер. Но чем его считают слабее, тем Радславе легче». «Ты ошиблась». Она поправила длинный рукав платья, наполовину лежащей на подстилке. «Прости ее, Таеха». Высокогорница и не думала обижаться. Она махнула рукой, свободная трога, показывая, что тема исчерпана. «Ссоры — не лучшая музыка для моих ушей», — заметила она. «Но если мы заговорить о музыке, Раслеев, я видит свирель у тебя на груди. Ты не хотеть сыграть?» Роцлава готова была поклясться, что Савьон приглась. Она даже задышала по-другому, одновременно глубоко и рвано. Мышцы под ее рубахой затвердели, шея застыла. Но лицо, и Роцлава не знала об этом, осталось совершенно невозмутимым. «Я бы с радостью, Таёха!» — Роцлава покачала головой. «Но у меня болят пальцы». Она провела ладонью, перевязанной лоскутками в засохших бурых пятнах. «Это правда. Музыка, которую она сыграла старому черногородскому воеводе, Далась ей слишком тяжело. Мне очень жаль. «Пустое!» — отмахнулась Таёха. «Сыграть когда-нибудь в другой раз! Лечить свои пальцы!» Усмешка тронула маленький пухлый рот Родславы «Хорошо, вылечу». «Нет, её пальцы никогда не заживут, и боль никогда не уйдет Иногда она становилась такой сильной, А крови лилось так много, что Радслава не могла держаться на ногах. Но придет время, и она будет падать после более искусных песен, а потом перешагнет и их. «Чем же ты так сильно изрезала руки?» — Радслава с мглистого полога. Дыхание Савьон выровнялось, а голос напомнил упругое дребезжание железа. «Разве у тебя есть нож? Возможно, кто-то напал на тебя?» Или лекари вскрыли тебе жилы?» В висках застучала. Рацлава медленно повела едва запекшимся подбородком и выдавила ответ. Он пришел на ум раньше всего. «Я упала». Хавторов скинула руки, округлила губы и закачала головой. Дай ей волю, она бы разразилась стенаниями. «Наверное, в лесу», — подсказала старуха. «В лесу?» Ухватилась Радслава, чувствуя, что совьон ей ни капли не верит. Распорола кожу а терновый куст. Позже Радслава поняла, что ее ложь выглядела жалкой, когда она пошла в лес. Зачем? Как ее могли выпустить пристроенные к ней няньки? А ведь, судя по крови, это случилось совсем недавно. «Отерновый куст», — помолчав, повторила воительница и сухо добавила. «Будь осторожнее!» Ветер сменился, и от Савьон так сильно дохнула полынью, что Радслава вздрогнула. Место из ее сна окружали льдисто-голубые фьорды с мягкой травой на склонах и с водопадами, стелющимися по породе, как фата по стану юной невесты. Мглистый полог, родина Радславы. Она — почему-то в своем роскошно нежном платье с длинными рукавами, стояла на скале, обдуваемой холодными и пряными ветрами. Во сне скала переходила в лес, из которого выступало сказочное дерево. Его кустистые ветви тянулись к бездонному небу, а в листве шумели птицы. Дерево цвело, лепестки розовые, словно рассвет, белые, будто молоко, Желтые, как робкое весеннее солнце, и голубые, напоминающие едва сломанный лед на ручье. Дерево смотрело на родславу лицом могущественной женщины, и не так, как глядел безжизненный шестерякий столб. Это была древесная колдунья, ветви ее руки, перекрученные, уходящие в землю корни, обездвиженные ноги. В листве рукавах чирикали птицы. Радслава боялась этого сна. Бледная и босая, она стояла на скале, и через пару шагов от нее на камень наползал чернозем. Она попыталась вернуть себя в шатер, где слышались пение цикад и чужое посапывание, но сон держал цепко. «Кельхе! Отпусти меня, кельхе!» Древесная колдунья... Которая оказалась еще больше, чем была в настоящем, повела руками ветвями. Птицы порхали над цветами и щелкали клювами из густой кроны. Лубиные и губы кельхи распахнулись, а глаза, как хорошо, что Родслава не видела ее светло-серых, как талый снег глаз, полоснули воздух, будто нож, плоть. Отдай! зашипела листва. «Возврати, воровка, то, что украла, возврати!» «Бездарность!» — раздался клюкот в птичьих клювах. «Воровка, воровка! Светотатство, предательство, измена!» Молчала одна кельхи, плавно шевеля ветвистыми руками. Радслава зажала уши, когда ветер, поднимаясь от корней, просвистел. «Свирель! Свирель!» Сон отшвырнул ее на несколько лет назад. Радслава осязала седые, вплетенные в кору волосы древесной колдуньи, запах весенних цветов, реки под обрывом, несущие холодно-пряную воду к холму, где ходили стада пастуховельша. Чувствовала и кружевное оперение птиц Кёльхе, прохладу их зрения и остроту голоса. Мгновение, и сон сменил ее платье на исподнюю рубаху, щекочущую лодыжки. Радслава начала пятиться, спотыкаясь о камне, но не отнимая ладони от ушей. К ней подлетели птицы и начали трепать ее косы, вырывая из своего нутра. «Воровка, свирель!» Ветер лизал проросшие руки колдуньи. И тогда Кёльхи закричала. Это был не визг женщин, в чьи дома зашли каменные воины, не стон матерей, чьих детей сбрасывали со скал в заливы, не плач вдов, не рев сирот. Это был нечеловеческий, хрустально-пронзительный крик, от которого разбивались фьорды. Мучительный. Чудовищный, предсмертный. Птицы рванулись к небу и скрылись в тумане. Кора на теле Кёльхе начала лопаться и выворачиваться. Из порванных жил потек древесный сок. Цветы облетели, и ветер швырнул родславе мертвые лепестки. Стиснув голову руками, она отступала и отступала, пока ее нога не соскользнула в пропасть. Радслава падала со скалы медленно в негаснущем дребезге последнего вопля. Она очнулась на смятых простынях. Рубаха задралась выше колен. В шатре пахло утренней сыростью, сладковатой росой, вчерашним костром и илистой рекой. Радслава сжала свирель и, не отпуская ее, сползла со шкур. На ощупь, запутавшись в чужой постели, Перетрогав почти весь шатер изнутри, чудом не наступив на Хавтору, она вышла наружу. Это было раннее утро, многие еще спали. На голубом небе стыли облака, веяло туманом и кристально чистым сентябрьским морозцем. Пальцы Радславы свело жгучим желанием играть. Сейчас и играть до горячей соленой крови. У входа сидела Савьон и точила кинжал. Здравствуй, сказала Радслава хрипловатым голосом. Пожалуйста, отведи меня к реке. И ее босая ступня опустилась на мелкие приречные камешки, которыми был усыпан весь склон оврага. Придерживая подол, очень осторожно Радслава начала спускаться. В какой-то момент она все-таки оступилась. И прежде чем ее подхватила Савьон, попыталась уцепиться рукой за откос, но нащупала только все те же камни, покатившиеся под ее пальцами. Ладонь заныла. Будет еще одна ссадина, такая же, как на подбородке. Для слепой у Радславы слишком тонкая кожа. Вода, лизнувшая ее ноги, была обжигающей ледяной. Стеснув зубы. Радслава двинулась вперед. Савьон стояла на скате повыше ее и наблюдала взглядом охотника. Радслава не знала этого, но у нее проскользнула озорная мысль о побеге. Сколько шагов она сумеет сделать до того, как Савьон схватит ее закосы? Два, один. Река уже плескалась у ее бедер. Рубаха намокла и отяжелела. И, потянув за кожаный шнурок, Радслава подняла свирель. Пальцы свело знакомой болью. Радслава давно разложила ее на ощущения. Это была сладкая, немеющая, бесконечная боль. Зажав одно отверстие указательным пальцем, она наполнила дыханием белую косточку, украшенную витиеватой резьбой. И над рекой потянулся первый звук. Единственная нота, нить в полотне, которую она может выткать. Но Радслава быстро поняла, что переоценила себя. Ее руки до сих пор были слишком слабы, и наточенная, напряженная, звенящая струна обнаженного звука повисла в тумане над оврагом. Что Радслава может с ней сделать? Заставить ее надуть пару с дракара? Или обернуть ей шею невесты, сидящей на перу рядом с нелюбимым. Или превратить струну звука в колесо Вельхи, предыдущей судьбу. Тысячи нитей и сотни историй. Играй, играй. Липкие капли крови сорвались в воду. Радслава взяла вторую ноту, выше чем первую, и покачнулась вместе с речной волной. «Не смогу», — поняла она. «Не сейчас». Свирель выскользнула из пальцев. Упруга отозвался шнурок. Два звука таяли над ее головой. Так Рацлава и стояла по пояс в реке. По глади бежала рябь, и мягкие водоросли колыхались у ее щиколоток. Зайти глубже, чтобы умыться, она не могла. Когда затих последний звон, Савьон подала голос. «Довольно!» — отчеканила она. «Выходи, а не то окоченеешь!» Родслава отошла назад и ухватилась пухлой в располшихся лоскутках ладонью за твердую, чуть шершавую руку воительницы. Та рывком выдернула ее на берег. А свирели не сказала ни слова. «Свежая кровь на пальцах!» — зато процедила она. «Драконья невеста нашла терновый куст?» Радслава промолчала. Холод набросился на нее с новой силой. Тело скрутило, как в судороге. Губы и ногти мгновенно посинели, но совьён расправила черный шерстяной плащ. Укрывая Радславу, воительница заметила, что из-за тяжелевшего подола рубаха оттянулась и обнажила кусочек спины. На белой коже разовели точки давно заросших шрамов. Это могли быть следы от веток в чаще, от случайно подвернувшихся обточенных колышков, выправленный угол стола, острые щепы, да даже чьи-то стрелы. Но Савьон, воронья женщина, узнала эти отметины. Она отличила бы их от любых других. Ниже шеи родславу били птичьи клювы.